Уильям Г. всего лишь одно из вымышленных имен, которым знаменитый бандит назвался, когда ему зачитывали смертный приговор. Мать Генри Кэтрин, уроженка Нью-Йорка, была вдовой. В 1870-м она переезжает вместе с Генри его братом Джо в городок Уичито, штат Канзас. Это было дикое место с жестокими нравами, центр торговли скотом. В Уичито, по словам одной из газет того времени, пистолетов была такая же тьма, что и ежевики. К ноябрю 1870 года в Уичита насчитывалось 175 домов и около 800 человек населения. Миссис Маккарти хорошо знали в городе благодаря прачечной, которую женщина держала на Нортмейн-стрит. Позже семья перебирается в Санта-Фе, Нью-Мексика, где мать Генри выходит замуж во второй раз за Уильяма Антрима, Гомстедера. Гомстедеры-поселенцы, получившие участок земли по закону о Гомстедах, 1862 Закон предусматривал право граждан США на безвозмездное получение земельного надела Гомстеда размером до 160 акров, около 65 га. По истечении пяти лет надел при условии его обработки полностью переходил в собственность поселенца. Именно здесь, в пустынях Нью-Мексико, Билли начинает промышлять угоном скота и приобретает известность как замечательный стрелок и величайший из бандитов. В 1879 году, когда на совести парня было уже как минимум 17 убийств, Лу Уоллис, губернатор территории Нью-Мексико, более известный как автор романа Бенгур. Самой продаваемой американской книги XIX века предлагает малышу Билли амнистию. Поначалу Билли решает сдаться, но затем передумывает и бежит из тюрьмы. Шериф Пат Гаррет пускается за Билли в погоню и в 1881 году убивает при задержании. До этого знаменитый бандит успевает отослать Уоллису несколько писем с прошением выполнить обещание об амнистии, но все они остаются без ответа. Несмотря на приведение в исполнение смертного приговора, ходили упорные слухи, будто бы Кит остался в живых. В 1903 году преемник Уоллиса на посту губернатора Нью-Мексико приказывает возобновить дело и выяснить, действительно ли Кит мертв, и заслуживает ли он помилования. Следствие так и не было закончено. В 1950 году участник шоу «Истребителя бизонов Баффало Билла «Дикий запад» известный как косматый Билл Робертс, заявил на смертном адре, что Билли Кит — это он. Считается, что Билли Кит — реальное историческое лицо. О нем снято больше всего фильмов в истории Голливуда. Билли Кит фигурирует по меньшей мере в 46 кинокартинах. Карти, Антрим, Бонни стал известен как Билли Кит лишь в конце последнего года своей жизни. До тех пор знаменитого бандита звали попросту Кид — малыш. Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо больше, чем одним только добрым словом. Аль Капоне. За что нам следует благодарить Томаса Креппера? А. За крышку канализационного люка. Б. За магазинную витрину с унитазами. В. За шаровой кран. Г. За сливной туалет. За все перечисленное, кроме последнего. Томас Креппер, 1836-1910, был лондонским сантехником и имел 9 патентов. На крышки канализационных люков, спускные трубы, трубные соединения и, самое главное, на шаровой кран.